Глава шестнадцатая. Адара Вифания и Лисичка. Поровик добрался до центра города только через час. Сперва Вик пришлось пропустить целых три паровика, битком набитых, словно банки с сардинами, возвращающимися из порта и с вокзала, служащими и уставшими констеблями. В четвертый паровик она все же влезла, хотя и болталась на подножке, держась за поручни и боясь потерять свой пакет. Светало. С неба сыпал мелкий противный дождь. И отчаянно хотелось под крышу. В тепло. Сейчас Вик, даже крыша инквизиции была рада. Бумажный пакет грозился вот-вот расползтись в руках. Ладони заледенели за время поездки. Кожаные перчатки промокли от крови и дождя. И совсем не грели. Вик поднялась по ступенькам инквизиции. Глубоко вдохнула. Напомнила себе, что это первый и последний раз, и храбро вошла внутрь, в тишину, покой и блаженное после улицы тепло. Холл был пуст. Впрочем, ничего иного от Адера Дрейка Вик уже не ждала. Она кашлянула, привлекая к себе внимание, потом осторожно прошла за стойку по неосвещенному коридору. Есть кто живой? Из дальней двери? Откуда умопомрачительно пахло едой, вышел сам Адер Дрейк, выглядящий ещё хуже, чем днём. Во рту он почему-то держал ручку или что-то подобное. В полумраке, царящем в коридоре, было сложно разглядеть. Ручка в его зубах странно хрустнула, ломаясь, и тут же была спрятана в ладони, для надёжности заведённой за спину. Вик с удивлением поняла, что это карамелька. «Вик?» Закашлившись, почему-то виновата подал голос Инквизитор. «Адер Дрейк, я обещала занести вам снимки с фиксаторов». «Есть, хотите?» Он поставил ее в тупик простым вопросом. «Простите?» «Есть, хотите?» Мягко повторил Адер Дрейк. «Я ужасно хочу есть. Присоединитесь». Не разносолы, но что Сокрушитель послал. Что мог послать Темный Бог, Вик даже уточнять боялась. Впрочем, оказавшись почему-то в кухне, а не в столовой, Вик поняла, что толк в еде сокрушитель всё же знает. Яичница, щедро поделенная, не дрогнувшей рукой Адера Дрейка пополам, сыры, маринованные овощи, серый хлеб. Поскольку был пост, ничего мясного на столе не оказалось. Адер Дрейк пальцем ткнул в сторону большой раковины для мытья посуды. Умыться можно там. И помыть руки, конечно же куртку бросьте на лавку пакет можно положить на стол вик поблагодарив кивком подошла к раковине и принялась тщательно умываться вода стекала розовая это у меня новомодный костюм умирающий мрачно пошутила она аддер дрейк разливая по чашкам черный кофе из до блеска начищенной джезвы выгнул бровь что то новое на улицах аквелиты Вик вытерлась протянутым адром-дрейком полотенцем и не успела глазом моргнуть, как у нее в ладонях оказалась обжигающе горячая для озябших после улицы пальцев чашка кофе. «Грейтесь. И ради всех богов садитесь. Почему-то мне кажется, что вы проигнорировали мой совет об отдыхе, Вик. Позвольте мне сегодня эту вольность. Я немного устал и не способен на вежливые экивоки» последнее прозвучало действительно крайне утомлённо. Вика опустилась на стул и блаженно вытянула ноги. Спасибо, Адра Дрейк. Она сделала осторожный глоток горького кофе, жалея, что это не чай. В аквилите почему-то предпочитают его. Сегодня видела человека в костюме больного чумой. Надо отдать должное местным констеблям, они, не дрогнув, скрутили его и отвели в участок. Даже я засомневалась, стоит ли лезть. Дрейк на миг прикрыл глаза. Улицу знаете. А что? Мужчина точно так же устала, как она сама, опустился на ближайший стул и придвинул тарелки с едой сперва к Вик, потом к себе. Навещу шутника в камере. Узнаю, кто его надоумил. Думаете, это как-то связано с полетом Полли? Поверьте, в аквилите полным-полно сумасшедших, но даже здесь не шутят с чумой. Не припомню, чтобы в прошлом году были такие костюмы. Ешьте, Вик. Что-то мне подсказывает, что вы дико устали. Я привыкла, Дрейк. Улица Цветочная, номер дома примерно 20-26. Полицейский участок центральный. Подхватил Дрейк. Спасибо, Вик. Она достала из пакета чуть намокшие снимки. Я обещала вам снимки. Их немного, я сама их оплатила но не думаю, что они чем-то особо помогут. Дрейк, уплетая яичницу, придвинул к себе снимки и тут же принялся разглядывать их. Что ж, кто-то в деталях воссоздал платье Полли. Викса оружала себе сэндвич из сыра, яичницы и вустерского соуса. Да, я тоже заметила, что платье точь-в-точь точь как... Дрейк бросил на неё любопытный взгляд, и она пояснила. По вашему совету я сходила в музей. Мне устроили экскурсию в заброшенный квартал Аквелиты. Мужчина чуть поморщился, словно затея с куклой Полли ему противно Там крутят запись голоса Полли, и эта запись звучала на площади танцующих струй. Вы уверены? Абсолютно. Это она. И платье на кукле Полли в музее очень похоже на платье нашей псевдополли. Дрейк вздрогнул. Значит, музей. Зачем это им? Привлечь к себе внимание? Слишком извращенная реклама. Там три луны назад случилась кража. Воры вынесли абсолютно бесполезную коллекцию камней. Возможно, это был отвлекающий маневр. Или музей не счел нужным сообщить еще и о пропаже кристалла с записью и платье куклы. Она принялась есть свой сэндвич. Дрейк задумчиво сказал. «Я найду время и навещу музей». «Или это сделаете вы, Вик?» Она чуть не поперхнулась едой. «Я? Почему я? Разве вам не интересно это дело?» Вик, чтобы не ляпнуть первое пришедшее в голову, снова откусила сэндвич. Дрейк виновато улыбнулся. «Хорошо, музей я возьму на себя. Вас держать в курсе событий?» «Пожалуй, нет», — медленно ответила Вик. И для верности еще и головой качнула. Дрейк подался вперед. «Почему?» Вик ответила вопросом на вопрос. «А зачем?» «Мне показалось, что вам это дико интересно. Я увлечённая натура, Дрейк. Иногда забываюсь. Пожалуй, я пойду». «То есть вам вообще не интересно Вик? Или вы чего-то или кого-то боитесь?» Вик вздохнула. «Я, как все женщины, не люблю Инквизицию». Дрейк, почему-то тщательно подбирая слова, словно обходит какую-то ложь, сказал... «Вам нечего бояться. Я правильно понимаю, что вам нет двадцати одного года?» «И?» «И вы находитесь под опекой. Без разрешения вашего опекуна, я не то что отправить вас на запечатывание. Я даже проверить вашу печать не могу. И не буду. Я чту законы, потому что ношу белую сутану. И хочу, чтобы мне и инквизиции снова начали доверять». Вик замерла даже не зная, что сказать в ответ. Доверять Инквизиции — такое и в дурном сне не привидится. Хотя, раз она в безопасности по новым законам... На самом деле, мне очень интересно. Я хочу найти ту тварь. Дрейк почему-то улыбнулся и тут же вернулся к еде. Тварь, которая устроила бойню на площади танцующих струй. Этот человек должен ответить за кровь на мостовой. Он должен ответить за погибших и раненых. «У вас есть какие-нибудь зацепки, Дрейк?» «Зацепки есть, но пока их мало». Вик не удержалась и спросила. «Вы уже думали, кому важно сорвать карнавал?» Я пыталась сама сообразить, но мало разбираюсь в реальности аквелиты. «Могу упустить из виду то, что ясно местным?» Он пожал плечами. «Если бы я знал, то уже закрыл бы это дело и ехал в Вернию. Там я нужнее». И всё же, есть какие-то предположения. Он отодвинул от себя пустую тарелку и принялся за кофе. Цель — напугать, чтобы сорвать карнавал и свернуть вольности города. На такое могут пойти владыка джастины король Тальмы. Но мы знаем, что это не они. Владыки не лгут, короли тем более. Но они могут что-то делать, уверяя себя, что это во благо. Вик напомнила. «Но, Дрейк, при храме полным-полно магов». Тогда бы поле действительно летело. Это чтобы подозрение не пало точно на храм. У вас извращенное мышление, но... Все может быть. Кому еще выгоден пустой город? Дрейк пожал плечами. Уж не городскому совету точно. В обезумевшем от страха городе легко ловить легкую рыбку. Возможно, контрабандистам, ворам. У меня не хватает фантазии Вик. Она кивнула его словам. «Думаю, под шумок чумы и возникшей паники легко грабить. Только что? Храмовые ценности? Что еще есть интересного в аквилите, Чем она славится?» Дрейк потер заросший подбородок и сам же поморщился. Видимо, щетина неприятно колола. Аквелита славна весельем, чумой, рыбой, сувенирами, не более того. Тут нет важных производств, нет больших банков. Нет чего-то крайне интересного, ради чего есть смысл запирать город. Храмовые реликвии разве что. Но их легко вынести под шумок крановала. Контрабанда. Устроить переполох в городе, чтобы полиция занялась беспорядками и не помешала. Контрабанда процветает выше по течению Ревиноук. С территории Тальмы ввозить запрещенное Вернию проще. Там и река уже... И она дальше от королевского флота, расположенного на Маяковом острове, запирающем устье Ревиноук. Если и есть тут контрабанда, то она мелкая и должна быть очень специфичной. Чума, веселье и рыба не нуждаются в контрабанде. Вик в расстроенных чувствах залпом допила кофе. Идей, зачем нужна паника в городе, не было. Неужели в самом деле за всем стоит храм? Отец всегда говорил, что если что-то не получается, то надо просто сменить угол обзора на проблему. А может, нужен не срыв карнавала, а карантин? Может быть. Карантин нужен, чтобы никого не выпускать. Я уже запросил в городском совете список прибывших на карнавал. вик машинально кивая, согласилась с Дрейком. Или не впускать. Она вздрогнула, вспомнив о приезде Хейга о котором было известно сильно заранее. Надо проверить списки приезжающих, скорее списки подавших разрешение на посещение Аквилиты. Такие люди точно опасны для города. Вик прикрыла глаза. Неужели у происходящего такое простое объяснение? Эван заранее готовился к поездке, сам выбрал Аквилиту. Точнее, она позволила ему это сделать. Пользуется уважением комиссара. Часто получает самые сложные дела. Эта давка из-за них с Эваном? Вот насмешка судьбы. Если это так, она чуть не погибла в ловушке для него. Вик, поделитесь тем, что пришло вам в голову. Она поджала губы. Простите, мне сперва надо уточнить. Убедиться кое в чем, хорошо? Как скажете. Она встала. Тогда я пойду. Спасибо за завтрак. Она накинула на плечи куртку и прихватила свой пакет. Дрейк, подобно воспитанному Леру, тут же встал следом. «И вам не интересно кем же оказалась Полли над площадью танцующих строй Вик пожала плечами. «Вы все равно ее не нашли». «Полли сейчас спит на втором этаже». «Но следы!» — возмутилась Вик. Дрейк мягко улыбнулся. «Простите, это была ловушка». «Для кого?» Для одной любопытной белочки. Ведь вы вполне могли передать снимки с посыльным из гостиницы. Я не стал гасить руну, чтобы подхлестнуть ваше любопытство. Адер Трейк, вам не стыдно? Он качнул головой. Абсолютно нет. Я же в небеса вас ругала почем зря. Переживу. Зато я позавтракал в приятной компании. Так что, хотите посмотреть на поле? Только тихо. Хочу, конечно хочу. Дрейк повел ее по лестнице на второй этаж. Только тихо. Напомнил он, прикладывая указательный палец к кубам. Вик лишь кивнула. Тихо так тихо. Дрейк открыл одну из дверей на втором этаже и жестом пригласил Вик войти. Комната была совсем небольшой. Не монашеская келья, но никакой роскоши. Только умывальный стол, комод и кровать. На кровати лежал бледный, не на лице, Мальчик лет восьми-девяти. Голова его была в белоснежной марлевой повязке. Быстро двигались глазные яблоки под синюшными тонкими веками. Разметавшиеся по кровати руки что-то искали и хватали. Пахло кровью и больным телом. — Мальчик? — шепотом удивленно спросила Вик. Дрейк, стоявший за ее плечом, так же еле слышно подтвердил. — Мальчик, высоко в небе ведь не видно. Мальчик — акробат из цирка. Сирота. Зовут Альк. Больше о нём пока ничего не известно. Он подошёл к кровати, поправил на ребёнке одеяло и начертил пальцами незнакомую рону на его лбу. «Должен жить. Во всяком случае, я надеюсь на это». Его бросили умирать, разбив ему голову. Вик дорого бы отдала за новую руну в своей копилке обрывочных знаний о магии, но попросить Дрейка повторить её она не решилась. захотел бы, показал. «Нашли тех, кто пытался убить его?» «Ищут. Дело передано полиции». Дрейк пошёл на выход. Вик потянулась за ним. «Почему им?» «Потому что Инквизиция не расследует убийство. Это дело светских властей». Вик не сдержала возмущения. «И вам все равно? Ведь мальчика пытались убить те же люди, которые использовали его для мистификации». Дрейк как-то виновато улыбнулся. «Я... я присоединюсь к поискам, но чуть позже. Простите, Вик, но для этого есть причины. Какие? Вик, вам говорили, что нельзя искушать других грехом гордыни. Вы вынуждаете меня прибегнуть к этому греху». А я слабый человек, между прочим. Хорошо, не буду. Пробурчала она. Дрейк ее то удивлял своим великодушием, то снова возмущал. Он мог найти пытавшихся убить Алька преступников гораздо быстрее, чем полиция, но отсиживался дом в Инквизиции. Завтрак, конечно же, важнее каких-то поисков. Я, пожалуй, все же пойду. Дрейк устало вздохнул. Как скажете, Вик. Он пошёл вперёд по коридору, показывая дорогу к выходу. Она медленно спускалась по лестнице следом за Дрейком, пытаясь понять, что же ей теперь делать. Поллин найден, он в безопасности, а его мучители. Вик даже не знала, откуда начинать поиски, да и стоит ли. «Где нашли по... Алька?» — спросила она спину. В полях памяти. Дрейк на ходу оглянулся на Вик. «Пожалуйста, доверьтесь мне и полиции, полиции и вам», — поправила его Вик. «Полиции, моим людям и потом уже мне». Входная дверь с хлопком открылась, и в холл влетел, оповещая о своем прибытии все здание мальчишка лет тринадцати-четырнадцати, прилично одетый для простого побегушки и уже без маски. «Адр Дрейк!» Адра Вифания просила передать, что вы большой мальчик и сами справитесь. А если не справитесь, она на вас обидится. И вообще человек сам кузнец своего счастья. Она не может прийти, в госпитале много работы. И еще кулек ваших самых любимых конфет. Адра Вифания сказала, чтобы я передал их ее милому мальчику. Дрейк тяжело вздохнул и оглянулся на Вик. Та старательно смотрела мимо него. Подарки его любовниц её не касаются. Дрейк вкратчего пояснил, словно вик его о чём-то спрашивала. «Адере Вифании 129 лет, Вик. Шарли она вообще иначе как «мой прелестный малыш» не называет. Шарли уже 14. И да, я очень люблю леденцы. Грешен, ибо человек. «Меня это не касается, Адер Дрейк», — как можно равнее сказала Вик. «Вам повезло. В чем же?» «Возможно, в том, что вам нечего скрывать? Или...» Он даже голову чуть наклонил, внимательно рассматривая ее. Вика обошла его, не став отвечать. Ей есть что скрывать, но говорить это Дрейку, Инквизитору... Она еще не сошла с ума, ни за что. Пусть и так себе стена, но пока между Викой инквизицией стоит он, Она не будет ни в чём признаваться. Дрейк за её спиной попросил смутившегося мальчишку. «Шарль, будь так добр. Проводи нарису Реннарда королевского рыцаря. Будь с дел!» Заулыбался мальчишка и тут же бросился к двери. Дрейку даже напомнить пришлось. «Конфеты на стойку положи, пожалуйста». Тот вернулся с кульком к стойке под тихий смешок неудержавшийся Вик. «Инквизитор Сластёна». «Кому скажи, не поверят». Дрейк, видимо, никому не доверяя, взял кулек прямо из рук мальчишки. «Шарль, прошу, будь сдержаннее, хорошо?» «Хорошо», — кивнул мальчишка и, вновь рванув к двери, вежливо открыл ее перед Вик. «Просим, нариса». Вик оглянулась на Дрейка. «Прощайте, адр Дрейк». Он ответил, «Увидимся, нариса Реннер». Вик отрицательно качнула головой и вышла на улицу. Шарль шагнул вслед за ней, внимательно оглядывая пустую улочку и парк перед Инквизицией. Солнце встало и осветило грязные после празднования тротуары. Было слышно, как где-то недалеко шуршат метлами первые дворники. На скамьях спали не добравшиеся до своих домов маски. Сонные констебли шли парами по парковой аллее, и, тряся за плечом, будили особо пьяных или просто уставших. Те шалело просыпались и лениво, словно чумные, направлялись домой. Город засыпал и затихал. Утомленная длинным днем, Вик мечтала об одном — об отдыхе и о ванне. Или о ванне и отдыхе. Ладно, она мечтала сразу о трех вещах — ванна, отдых и тайна дневников семейства Бин. А еще список их знакомых, опрос, служба Стеллы. Спать-то когда? Хорошо, что дело Алька можно оставить Дрейку, хотя бы на время. Вик зевнула. Нет, поспать точно нужно. Потом будет обход с опросом, особо часто упоминаемых в дневниках, если есть такие. И потом... Ух, видели, да? Сбил ее с мысли Шарль. Он, почти приплясывая, то обгонял Вик, то пристраивался рядом. «Что Шарль?» — вынырнула из своих размышлений Вик. Шарль вновь повторил. «Видели, какой Адр-Дрейк? Как он этого мальчишку держал?» «Прости?» «Держал?» — излишне восхищенно повторил мальчишка. «Когда Адр-Дрейк прибыл по следам этого поля в поля памяти, тот уже того синеть начал. Отошел, стало быть». Но Адр Дрейкон, ух, он пошел в колодец за его душой и вернул ее. Вик даже с шага сбилась. Дрейк — некромант? Это же, пусть еще не запрещенное, но крайне опасное искусство. Храм его не одобряет. Из колодца смерти всегда возвращаешься другим. И идти туда, рискуя своей душой, за мальчишкой, простым бедняком-циркачом. Или безумец, готовый любой ценой раскрыть преступление. И кем бы он ни был, держаться от него точно надо подальше. В который раз напомнила себе Вик. И ведь знала, что не сдержит обещания. Отец шутил, что все любопытство, отмеренное богами семье Реннер, досталось ей одной. Спуститься в колодец смерти за душой мальчика. Это же невероятно. Вик улыбнулась солнцу новому дню и солнечным зайчиком, пляшущим в лужах, оставшихся после утреннего дождя. Она Дрейку лампадку поставит в храме за его здоровье. Хотя он дреформист, а она из истинного храма. Лучше она Дрейку кулек конфет купит. Надо же, спас мальчика и хвастаться этим передвиг не стал, лишь прикрылся грехом гордыни. Да это не гордыня! а гордость за хорошо сделанное дело. И теперь хотя бы ясно, откуда известно имя мальчика, ведь души не лгут. И ведь Дрейк мог же просто задержать душу мальчика, расспросить ее об убийцах, но нет. Он ее держит, пытается вернуть. Шарли продолжал и продолжал сыпать словами, которые, кажется, сами из него лились. Он его еле-еле уговорил. Понимаю этого Полли, я бы тоже не пошел за каким-то мужиком. А вот адора Вифания — другое дело, она, ух, даже круче адора Почему? Шарль обогнал Вик и чуть не заплясал от счастья. Да потому что она бабушка. У всех были бабушки, которые их любили и баловали. Это не какой-то мужик, уговаривающий вернуться из небесных покоев. Это бабушка, которая ждет, не дождется родного внука. Вик вздрогнула и спросила, «Ты тоже умирал?» «Угу. Инфлюенса. Три года назад. Меня Адр Дрейк тогда звал, звала а я не пошёл. А вот за Адрой пошёл. За ней не пойти сложно. Она сама Адра Дрейка учила ходить в колодец. Вот». У Вик сердце на миг замерло от неожиданности. В животе словно ком льда возник. Адра Вифания. Она, получается, маг? Шарль ничего не заметил. Он хлопнул себя по карманам. «Ой, хотите конфетку?» «Мне Адера дала, попросила лисички передать. Я в Зверинец завтра наведаюсь. Да думаю, тамошние лисе хватит и одной карамельки. Да и зачем лисе карамельки? Я лучше вас угощу. Только вы Адере Вифании ни слова, хорошо?» «Хорошо. У нее рука, ух, такая тяжелая!» Когда я объявил, что за то, что она меня с того света вытащила, положу свое сердце на алтарь богов. О, она так подзатыльник мне отвесила, вся голова звенела. И сказала такая, «Я тебя для чего спасла? Я тебя спасла, чтобы ты человеком стал. Вот станешь человеком, отдашь долг жизни богам, отпустившим тебя еще пожить, тогда и иди в храм, а до этого ни-ни». Она, говорят, и Адру тоже подзатыльник отвесила. Шарль мог болтать, не останавливаясь, но Вик всё же спросила, а ему-то за что? За то же самое, он тоже решил сердце на алтарь положить, а она ему — ух, и того, подзатыльник. Он, у него там с невестой что-то не то, он и... В общем, Адра Вифания до сих пор его ругает. Ты, говорит, от богов бегаешь, да от ответственности. На свете столько девушек значится. он ей в ответ «Я непременной бык, чтобы значится это то самое, ну, того, чтобы...» Шарль стремительно покраснел, а потом скомкано продолжил. «А она ему, я твоих внуков собираюсь нянчить, а с тобой не то что внуков, детей не увидишь. Тебя, — говорит Боги, — за что одарили, за то, что это самое детям передал, и дальше стало быть. А он в храм, а Адра Вифания ему хлоп». «От внуков, значится, не сбежишь, инквизитором станешь. Долг у тебя перед богами за талант, за магию, за везение, а ты от судьбы за стенами храма прячешься». «Вот», — тогда, стало быть, она и отвесила ему подзатыльник. «Ух, как сложно быть магом, а уж женщиной-магом, тем более. Только я вам ничего не говорил». Вик не сдержала улыбки. «Шарль просто находка для шпиона». Тот, заметив её улыбку, тоже расплылся. «Хорошо жить, да ведь?» «Очень», — согласилась Вик. «Эх, жаль только, что Адера и адора всё никак не придут к согласию. В чём? Адера говорит, что мой язык — чистое золото, и что меняться мне не стоит. А Адер говорит, что золото во мне могло бы быть и поменьше. Знать бы ещё, кто правее». Он остановился перед дверью гостиницы, сообщая, и так понятная Вик. Мы, кстати, пришли. Прощения просим, если что не так. Заходите ещё. Только Адаре ни слова, что я леденцы вам отдал, а не в зверинец понёс. Хорошо, я не выдам тебя. Шарль отвесил немного нелепый и смешной поклон и понёсся дальше. Впрочем, тут же обернулся и на ходу, идя спиной вперёд, крикнул. «Вот спасибушки! Чует моё сердце, нельзя сейчас Адару спать, ой, нельзя!» Пострел ведь сбежит, только его и видели. Будь Адера, я был бы спокойный, а Адер... Он хороший, но нафига мужик этому поле? Сбежит, дорень вот как пить дать сбежит. Пойду я караулить Адера. Карауль. Тихо, самой себе, сказала Вик. Шарль уже развернулся и помчался дальше. И карамельками покорми, он заслужил.